Собирайся скорее, нам пора отправляться в путь Дядя Кузя, а можно мы возьмем с собой моего нового друга? Это какого же? Морскую свинку, она у соседей живет Мы с ней через балкон разговариваем Да, и на каком же языке, интересно? На ласковом, то есть это я говорю ей ласковые слова А она мне мырчит Что делает? Морчит, отвечает. А, понятно. Чевостик, хорошо, конечно, что ты подружился с морской свинкой, но все же не стоит без разрешения брать ее с собой в путешествие. Жалко. Чевостик, а у меня появилась идея. Что если мы сегодня отправимся на родину морских свинок в Южную Америку? А когда вернемся, ты сможешь рассказать своему другу О местах, где сам он никогда не бывал Но где жили его прапрапрабабушки и прапрапрадедушки И где до сих пор живут тысячи его родственников Здорово придумано, дядя Кузя! А на чем мы туда поедем? Не поедем, а полетим на специальном воздушном шаре Когда нужно, это обыкновенный воздушный шар Но когда необходимо лететь быстро Включаются моторы Выдвигаются крылья Шар сворачивается И это уже не шар А самолет, да? Почти А теперь прыгай в карман И вперед Навстречу приключениям и открытиям